Глава 9. Раньше я и представить себе не мог, насколько быстро могут распространяться слухи. Когда я покинул кабинет комиссии и отправился на обед, то на своей шкуре это прочувствовал. Взгляды, перешептывания, разговорчики, чуть ли не каждый встреченный на пути лицеист провожал меня взглядом. Кто-то смотрел с легким любопытством, кто-то со страхом, а кто-то с завистью. «Наверное, это и есть популярность. Не то, чтобы я и раньше страдал от ее нехватки. Все-таки сын предателя внезапно поступил в императорские лицеи, но до прямых оскорблений или попыток завести драку как-то не опускались. Наверное, присматривались, понимая, что я тут неспроста. В любом случае, я крайне резко оказался в центре внимания, и в этом были свои плюсы». Пусть Таня обещает стать моей девушкой, но она запросто может передумать и сказать, что говорила не всерьез, и тогда нынешнее положение может хорошо сказаться на общении с противоположным полом. В конце концов, я отправил в медблок самого Ефима, а его тут боялись все. Придя в столовую, я тут же приуныл. Еда оказалась той же самой, что и вчера». «Будь ты хоть трижды крутым, а порцию получишь, как у остальных, печаль беда». Хм, а ведь я встречал какого-то парня, что предлагал достать памперсы для взрослых. Тогда меня этот вопрос вывел из себя, а сейчас заставил задуматься. Может, он сможет что-то вкусное достать? Сладости, копченые колбаски?» «Бррр, аж в животе забурчало. Надо бы его отыскать». С деньгами у меня, конечно, не очень, но от мыслей меня отвлекла троица лицеистов, опустившихся на лавку по другую сторону стола. Ты какой-то подозрительно целый, старцев! Довольно ухмыльнулся беспалов. Его свита тоже улыбилась, словно у них одна мозговая извилина на троих, и то из теста. Неужели всю ночь бегал по кустам, прячась от Ефима? Зря он от этого лишь злее становится. «Мне потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, что я только что услышал». «До тебя что, слухи не доходили?» Едва не рассмеялся я. «Я не обращаю внимания на чушь», — отмахнулся Беспалов. «Ты мог напрести остальным все, что угодно, но Эфим тебя сломает, заставит рыдать, как маленькую девочку, и ты еще приползешь ко мне на коленях, молясь нисхождение». «Столько пафоса и пустых угроз!» — рассмеялся я. «Ты бы лучше сходил и глянул на своего пёсика в медблоке, на его сломанные кости и разбитое лицо. А затем задумайся, не придет ли человек, сделавший это, сломать тебя?» Беспалов побледнел, после чего обменялся взглядами с прислужниками, и они втроем поспешили убраться, а я продолжил трапезу в полном одиночестве, то и дело ловя на себе взгляды заинтересованных лицеистов». После неторопливого завтрака я отправился в сторону зоны С-8, где должны были заниматься мои сокурсники, но взглянул на время и решил, что ну его. Я пропустил уже как минимум половину сегодняшних занятий, так что не видел смысла приходить туда вообще. Сегодня меня чуть не отправили под трибунал, так что я считал это уважительной причиной, чтобы немного развеяться, поэтому первым делом отправился на поиски сестры. И в этот раз мне улыбнулась удача. Немного поспрашивав, и походя возле учебных корпусов, отданных техническому факультету, мне подсказали, где ее искать. «Я тебя прибью, Дима!» Вместо приветствия сказала мне она. Даша была одета в белое, неказистое платье из грубой ткани, что в первую очередь должно было быть прочным и удобным для работы, а не красивым. «Я вчера весь день стирала белье» а перед отбоем чистила чужие горшки. Я словно служанка, которая в одиночку должна обслуживать сотню господ. Это ужасно. Посмотри на мои руки. Видишь, сколько на них мозолей. Ты в любой момент можешь уйти, пожал я плечами. Рубцов в первую очередь хотел, чтобы тут оказался я. А ты и так, запасной вариант. Ну уж нет, фыркнула Даша, скрестив руки под грудью. Я выдержу. «Просто хотелось немного поныть, не больше». «А у тебя как дела?» «Да как сказать. Я обзавелся девушкой, нашел себе первого врага и, как вишенка на торте, отправил одного из преподавателей в госпиталь с тяжелыми травмами, после чего меня чуть не отправили под трибунал». «Что?» – опешила Даша, и мне пришлось коротко пересказать все произошедшее за последний день. «Преподаватель сбивает учеников за деньги?» «И декан об этом знает?» Они закрывают на это глаза, потому что сверху пришел приказ, как я понял. Он зачем-то нужен детям Хлада в закрытой части лицея. «Ну и держали бы его там», — фыркнула Даша. «Это беспредел какой-то. Но странно, что тебя не наказали». «Думаю, наказание впереди, и вряд ли мне оно понравится», — скривился я. «Декан теперь думает, что я тоже подклятвенный». Лишь так я смог объяснить, как получилось победить Ефима. «Это проблема, конечно, но, с другой стороны, может оно и к лучшему. Скорее всего, тебя сейчас не стали трогать потому, что подумали, что ты чья-то пешка, что самые крупные рода используют тебя для каких-то своих интриг, в которые декан лезть не захотел, пустив все на самотек. Но, с другой стороны, те, кому был нужен Ефим, могут это просто так не оставить. Будь осторожен, хорошо?» «Разумеется». Даша нахмурилась, прекрасно осознавая, что осторожность и я — это две вещи из противоположных миров. «А что там с девушкой?» — припомнила она. «Ты знаешь Таню Демидову?» «Демидову», — задумалась Даша. «Ну да, такая рыжая, симпатичная, с веснушками». «Она самая». «Неожиданно. Таня тут?» «Она говорила, что мы встречались». «Да». Ее отец был другом нашего, и она часто приходила к нам в детстве. Правда, ты ее боялся, словно волка, и прятался от нее на чердаке. Вернее, Дима боялся. Одернула себя девушка. Тяжело привыкнуть к этому, что ты не он. Можно даже сказать, что в детстве мы дружили, а затем отец Тани был отправлен куда-то на север. И она уехала. Вернулись мы в Петроград пару лет назад, но мы почти не общались». «Обменивались парой слов на приемах, но не более. Но я так и не поняла, каким это образом она стала твоей девушкой. Вы же почти не знакомы». «Как-нибудь потом расскажу», — ухмыльнулся я. «А сейчас мне пора. Скоро начнется лекция, на которую я очень хочу заглянуть». «Лекция? Стоп, ты захотел учиться?» «А что? Это так страшно?» — обиделся я. «Ты гнев. Ты терпеть не можешь учиться. Ты такой...» «Гнев бить, гнев ломать мебель, гнев посолить твой чай». «Значит, вот как ты меня видишь, да?» «Еще как, ты не сносен. Ты хоть знаешь, как с девушкой надо общаться?» «Нет». «Тогда садись», — указала она на скамью, так удобно оказавшуюся рядом. «Ты собрался на лекцию, но вначале я дам тебе другую. Девушки любят...» «В аудитории оказалось крайне много народу, даже больше, чем я предполагал. Тут присутствовали не только лицеисты с военной кафедры, но еще и из других, даже несколько с технического заглянули. Народу было так много, что места попросту не осталось. Но так как завтракал, я считай, незадолго до обеда, то на последний не ходил, и у меня было достаточно времени, чтобы занять место». Преподавателем оказалась приятная женщина средних лет, которая, несмотря на возраст, не растеряла природную красоту и обаяние. Ее золотисто-рыжие волосы были собраны в довольно сложную прическу, а на всех присутствующих она смотрела поверх небольших круглых очков. «Смотрю, в этот раз желающих изучить основы клятвы льда довольно много», улыбнулась она, порадовавшись такому количеству слушателей. «Что ж, если все готовы, то давайте приступим». Она прошла к доске за спиной и стала рисовать какие-то сложные схемы, попутно начиная свою лекцию. «Вы это, наверное, все уже знаете, но я все-таки расскажу на случай, если среди нас есть гости из других миров». Лицеисты рассмеялись этой шутке, а вот мне стало как-то не по себе. «Примерно тысячу лет назад в этот мир пришло девять императоров». Девять небесных правителей, что покорили народы и создали девять империй. И тогда же в наш мир пришла магия. Каждый из императоров нёс в себе частичку божественной мощи, которую он разделил с народами, которые возглавил. Преподаватель рисовала что-то вроде человека, а затем изобразила внутри него круг. «Как называется источник силы, что подарили нам императоры?» «Сердце Хлада!» — крикнул кто-то. Да. Это одно из названий, подтвердила женщина. Но это касается только источника силы, что находится в нашей империи. В других есть свои названия. К примеру, в империи огненного дракона его называют сосудом Бога. Общее же название, которое чаще всего применяют, это сосуд правителя. У каждой из империй свой сосуд правителя. Это касается не только названия, но и особых тонкостей использования. Для примера я сравню сосуд Бога и сердце Хлада. Это два сосуда правителя, но они существуют и функционируют по разным принципам. Сосуд Хлада способен передаваться по наследству. У многих из вас он есть, поскольку вы принадлежите к дворянским родам. Но с каждым новым поколением степень его проявления снижается. Считается, что уже в шестом поколении лишь один из десяти детей будет его иметь. И лишь императорская линия обладает им всегда. Но вы и так все это знаете. А вот чего вы точно не знаете, так это того, что сосуд Бога не способен передаваться по наследству. Лишь дети дракона-императора способны получить доступ к силе. По той же причине у него нет одной или нескольких постоянных жен». «Раз в пять лет избираются 355 женщин, что в течение брачного года должны будут зачать ребенка. Стоило об этом сказать, как по залу пронеслись шепотки. Похоже, эта информация сильно всколыхнула местную публику. «А я думал, что император той страны хорошо так устроился. В брачный год ему каждый день приводят новую женщину. Даже завидно немного» поэтому и система родов там выстроена немного иначе», продолжила преподаватель. «Но это тема отдельной лекции, и думаю, в скором времени мне позволят вам об этом прочитать. Сейчас же рассказываю о том, насколько отличаются сосуды правителя. Вторая немаловажная деталь о том, что сосуд Бога пробуждать не нужно. Он пробуждается у каждого из детей самостоятельно, причем в возрасте 12-14 лет» после чего они начинают проходить базовое обучение. При этом смертность от пробуждения составляет всего 1%. Исследователи полагают, что это вызвано тем, что в них есть божественная кровь. По той же причине дети нашего императора, да будет править он вечно, также с легкостью пройдут ледяное пробуждение. Старший наследник трона делает это без прикосновения к колонне самостоятельно. Младшим же детям колонна все равно необходима. Но я не могу исключать тот факт, что они могут совершить пробуждение и без нее. Прецеденты в истории бывали, хоть и немного. Как вы уже поняли, остальные вынуждены проходить пробуждение через колонну. Но я настоятельно советую здраво все взвесить. Каждый из вас может в любой момент пройти обследование и проверить крепость вашего сердца хлада. Тем, у кого крепость сосудоправителя меньше 50%, настоятельно не рекомендую пытаться осуществить ледяное пробуждение. Ниже 30% — это почти гарантированная смерть. Все как в математике, чем выше проценты, тем вероятнее успех. Но имейте в виду, что даже с 90% крепостью сосудоправителя можно погибнуть при пробуждении. Преподаватель сделала небольшую паузу, видимо, пытаясь убедиться, что присутствующие поняли, прониклись ее словами. «Ладно», — продолжила она, — «допустим, вы показали хороший результат и можете с минимальными рисками пройти пробуждение. Что будет с вами дальше? Сказать по правде никто не знает. Это ведомо лишь императору, да будет править он вечно. Коснувшись колонны, вы заключаете сделку с телегримами» демонами льда, что обитают в ледяных пустошах, и вашу душу после смерти они утащат туда. Думаю, вы все об этом слышали. Правда ли это? Да, это правда. Любой из детей Хлада скажет вам, что, оказавшись на границе жизни и смерти, он ощущает их холодные когти на своем теле. И это тоже то, к чему стоит быть готовым, отправляясь к колонне. И вновь пауза. Как именно проходит клятва, мы не знаем. Дети Хлада об этом не распространяются, и даже таким исследователям, как я, не удалось добыть информации на этот счет. Но сразу после клятвы льду и пробуждения сосуд правителя меняется, если раньше он был чем-то вроде яйца с твердой скорлупой вокруг, но после пробуждения он больше напоминает сердце, что качает энергию. Сосуд накапливает силу, выплёскивает её и трансформирует один тип энергии в другой. Всего существует три основных типа пробуждаемой силы. Их обычно обозначают цветом. Синий – это истинное пробуждение, самый сильный тип пробуждения и самый гибкий. Таких детей хлада обычно называют маги. Их основная стихия – холод. Следом идут пепельные. Они же красные, и с ними все не так однозначно. Их сила инверсирована. Они используют огонь, а не холод. К сожалению, это накладывает ограничения на используемые заклинания, но дает иные преимущества. Последние желтые – это целители. Их сила, как и у истинных, – лед. Но из-за особенностей структуры плетений они не могут использовать боевую магию. Тело может привыкнуть лишь к одному типу заклинаний – разрушающих или созидающих. На самом деле не все исследователи разделяют мысль о том, что целители – это отдельная категория пробужденных, относя их к истинным, просто выбравшим иной путь. Но пока что принято считать, что истинные – это боевая ветвь, целители – мирная. Любопытно, что пепельные способны использовать исцеление без последствий, но его эффективность не идет ни в какое сравнение с желтыми. Пока пепельный, срастит кость, желтый, потратив столько же сил, поднимет на ноги десяток человек. «А убийцы магии!» – воскликнул кто-то с задних рядов. Лицо преподавателя на этом месте слегка дрогнуло, и женщина едва заметно поджала губы от недовольства. «Не уверена, что нам стоит обсуждать это на лекции. Ну хорошо, раз уж вы просите, убийцы магии...» Это четвертая форма пробуждения, но в отличие от первых трех, ее может пройти любой из тех, кто уже прошел ледяное пробуждение. Некоторые исследователи называют это обратным пробуждением. Становясь убийцем магии, пробужденный лишается всех сил, он больше не способен сплетать потоки или как-либо еще взаимодействовать с силой, но при этом она никуда не уходит. Убийцы магии говорят, что ощущают ее, и она служит им вечным напоминанием о том, чего они лишились. Это сродни вашему любимому блюду, которое вы видите каждый день, но не можете его вкусить. Взамен убийцы магии способны нейтрализовать других пробужденных. Они рассеивают потоки, полностью разрушая структуру заклинаний. И чем сильнее пробужденный был до становления убийцей магии, тем сильнее эта способность. На данный момент самый большой рекорд – 121 метр. Именно на таком расстоянии мог разрушить плетение Аркадий Сёмин, умерший 120 лет назад. Помимо прочего, убийцы магии значительно ослабляют подклятвенных, и, пожалуй, это все, что вам нужно пока знать. Скажу лишь еще, что убийцы магии обычно долго не живут. Их тела с годами словно начинают отвергать собственную силу и в итоге их ждут тяжелые болезни. И ранняя смерть. После этого женщина вернулась к обсуждению сосудов правителя, но там уже не было ничего действительно интересного. Главную суть я уяснил, а числа и формулы, которые она выводила на доске, чтобы объяснить, как вычитается прочность сосуда и как измеряется энерготок, меня не слишком волновали. И вот лекция закончилась. Лицеисты стали расходиться, а я еще где-то с минуту сидел на прежнем месте, размышляя. Кое-что о магии этого мира мне стало ясно. Например, то, почему я не смогу использовать свой сосуд правителя. Он просто не адаптирован под мою силу, и его вначале нужно пробудить, но все эти разговоры о клятвах... Уж очень напоминает договор, по которому я и оказался в этом теле, но другого формата. Сила в обмен на душу. Люди считают, что это хорошая сделка, но по мне она крайне дерьмовая. Словно продать золотой слиток в обмен на бусы из стекла, переливающиеся на солнце. А еще я так ничего и не узнал о подклятвенных. А это важно. Хлад. «Я должен найти эту женщину и разузнать о том, что она так и не рассказала». Сказано, сделано, и я пулей выскочил из лекционной в поисках этой дамы. Бегло оглядевшись, я заметил, как она поворачивает по коридору налево и помчался туда же, стараясь ее не упустить. «Ага, вот ты и попалась», — ухмыльнулся я, видя, как она заходит в один из кабинетов. Я облегченно выдохнул и уже спокойным шагом пошел следом. Вокруг никого не было. Большая часть лицеистов вышла на свежий воздух, что тоже не могло не радовать. Я повернул ручку двери и тихо ее отворил, заходя внутрь. Это был кабинет, кажется, соединенный с библиотекой. По крайней мере, большую часть помещения занимали представленные друг другу стеллажи, заполненные книгами. «Мне нравится быть педагогом», — промурлыкала женщина из-за одного из стеллажей. «Они все так внимательно слушают, вопросы задают, хотя на научной части с формулами как-то притихли. Может, в следующий раз пробовать сделать что-то вроде игры? Думаю, это может поднять активность и улучшить усвоение материала». Она еще говорила, выходя из-за стеллажа, но увидев меня, замерла, и я замер, потому что не был готов к увиденному. Одежда и фигура женщины не изменились, но вот ее голова, и руки, и хвост. У нее же не было хвоста, да? Прямо сейчас на меня смотрели два удивленных, желтых глаза на рыжей лисьей морде».